Глава 23. Просыпайся, разбудил меня низкий голос. Но я лишь плотнее завернулась в шкуру. К счастью, тот лесной сон не повторился. Я потерла глаза, пытаясь разогнать сонный дурман. Просыпайся, повторил голос. Дело не ждет. И я медленно открыла глаза. Наступила ночь. Комнату освещали только тлеющие в камине красные угольки. Было холодно. Гораздо холоднее, чем раньше, и мысль о том, чтобы скинуть шкуру с голого тела, просто ужасала. Держи! Рон бросил на шкуру сверток. Одевайся, пора в путь. Я взглянула на него. Он был во вчерашней одежде. Уже все высохло. Я глянула на содержимое свертка. Черная куртка на подкладке с коричневым меховым воротником и черные брюки. Откуда это? спросила я. Кое-кто из друзей помог, пока ты спала. Я попросила одежду, которая впору ребенку. Спасибо, сухо поблагодарила я, утянула черные брюки под шкуру и заерзала, готовясь выполнить сложную задачу, надеть их так, чтобы Рон не увидел. Но он вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Я тут же ошвырнула шкуру и быстро натянула брюки. Неплохо бы еще левчик и трусики, но пока придется довольствоваться тем, что есть. Я надела куртку и застегнула на все пуговицы. Ткань казалась мягкой на ощупь, похожей на бархат на пуховой подкладке. Я подхватила с пола свою серую сумку и перекинула через плечо. Расправив шкуру, я подошла к окну. Мягкое снежное покрывало укутало землю, ставшую бледно-голубой в лунном свете. У порога Роан оставил пару подбитых мехом ботинок примерно моего размера наверное, детские. Я обулась, и они пришлись как раз в пору. К тому же оказались очень теплыми. Рон протянул мне в дверь кусок вяленого мяса. «Съешь на ходу», — предложил он. «Времени в обрез». Я вышла за ним на прохладный лесной воздух. На Роне снова был зеленый плащ, за спиной висел кожаный мешок, на боку — меч. Прежде чем мы тронулись в путь, я оглянулась на дом. Высокое, круглое сооружение из болиголова и дуба. — Ты живешь здесь один? — спросила я. Руан не ответил, и дальше мы шли молча. Луна нависала над головами, как бельмо на глазу каллах, внимательно следя за нами. Лес казался пугающе тихим, если не считать хруста снега под моими ботинками. В этом лесу всегда зима, — поинтересовалась я. В Лондоне стоял и июль. Времена года в мире фейри не так предсказуемы, как в мире людей, — объяснил Рон. Они меняются быстро. В течение дня и в зависимости от места. Понятно. Рон зашагал по заснеженной земле. Я поспешила следом, сунув руки в карманы. И какой у нас план? Какова моя роль в этом побеге из тюрьмы? Тюрьма тщательно охраняется. При каждом слове у него изо рта вырывалась облачко пара. Войти или выйти практически невозможно. Обычно тюрьмы так и устроены. Рон кивнул. Весьма проницательно. Но ты владеешь магией отражений. Разве они не защищают тюрьмы от магии вроде моей? Я ведь не единственная, кто владеет магией отражений. Да, тюрьма охраняется. Но эти меры действуют на магию Фейри. Так-так и не действуют на магию Пикси, как у меня. Пикси крайне редки, а те немногие, что есть, в рабстве у могущественных придворных Фейри. Их магия в основном очень слабая, потому что разбавлена человеческой кровью. Тогда почему моя магия не слабая? Рон посмотрел на меня. Наверное, твой отец Фейри был очень сильным. И я вспомнила отца, и у меня свело внутренности. Сильно психованным. Вот уж это точно. Ладно. Итак, ты хочешь, чтобы я попала внутрь через зеркало? Да. Я хорошо знаю, как там все устроено. Мы давно это спланировали. У начальника тюрьмы есть большой кабинет с зеркалом. Ты войдешь через него. Рон хорошо знает внутреннюю планировку тюрьмы. Значит, он бывший заключенный Ферри. Погоди. Кто это мы? Ты о ком? А тех, кто принес мне одежду?» Он остановился и обернулся. «Детали тебя не касаются. Мы заключили сделку. Ты поможешь вытащить мою подругу, а я верну тебя в твой мир. Я предпочитаю знать, во что ввязываюсь. Ты уже согласилась проникнуть в тюрьму. Очевидно, если тебя поймают, то возникнут серьезные проблемы. И будет уже неважно, кто мои друзья. Но у тебя нет выбора. Справедливо». «Что ж, ладно. Значит, я вхожу через зеркало, а потом... Ты увидишь черный ход на тюремную кухню. Дверь заперта изнутри. У меня есть ключ. Ты откроешь дверь, и я смогу войти. А дверь не охраняется? Эту проблему решу я. И что дальше? Мы войдем, вытащим твою подругу и смоемся? Да. Разве в тюрьме нет внутренней охраны? Есть. И как ты собираешься с ней справиться? Убью всех и не оставлю свидетелей. У нас есть запасной вариант? Нет. Это и есть твой план? Мы проникаем в тюрьму, забираем мою подругу и уходим. Ты возвращаешься домой. Такой план. Рон умолк. Пронзивший холодный лес крик совы показался мне дурным предзнаменованием. Несмотря на теплую одежду, Через час мои зубы невольно застучали. Над нами возвышались дубы и сосны. Снежинки кружились на холодном ветру и приземлялись на лицо. Ледяной ветер обжигал кожу. Облака закрыли луну. Мы шли в почти кромешной тьме. Земля была покрыта снегом, и я не знала, идем мы по тропинке или нет. Но, судя по зарослям кустарника, мы шагали напрямик через лес. Время от времени Рон оборачивался и приказывал перестать стучать зубами, как будто это зависело от меня. Видимо, он считал, что куртка достаточно теплая, хотя под ней даже не было рубашки, и воспринимал стук зубов как личное оскорбление. Наконец лес поредел, уступая место широкому пустынному полю. Мы остановились на опушке. Вдали замаячил темный силуэт. Вот она, сказал Рон. Коквудская тюрьма. Мы уже близко. Какая-то она... Маленькая. Большая часть находится под землей. Заключенным не нужны окна и свежий воздух. От его мрачного тона я вздрогнула. Некоторые сидят на верхних этажах. Но самые злостные преступники, обвиненные в предательстве или убийстве, заперты в подземельях. Рон прикрыл глаза, втянул воздух, и его тело засветилось янтарным светом. На моих глазах его внешность преобразилась. Волосы потемнели, кожа посветлела. Он поднял веки и посмотрел на меня серебристыми глазами. Затем снял со спины рюкзак, расстегнул и осторожно вытащил мерцающий в тусклом свете овальный предмет. Зеркало диаметром примерно 20 дюймов. Рон прислонил его к дереву и кивнул мне. «Действуй бесшумно и быстро. Не задерживайся. Как только войдёшь в зеркало, я побегу в тюрьму. Я справлюсь с караульными, но надо попасть внутрь как можно скорее. Я прикусила губу. Мне сейчас так не хватает пистолета. В сумочке оружия не было, только ключи, ужасно грозная авторучка, неработающий тут телефон и дрожи тик-так». «Из кабинета начальника тюрьмы иди направо», — продолжал Роан. «Проберись в кухню. Я буду ждать за маленькой дверью». Он сделал шаг навстречу и смирил меня странными серебристыми глазами. «Но главное — не разбуди начальника тюрьмы. Избегай встречи с ним любой ценой. Он способен очаровать тебя и заставить делать что угодно». «Серьезно? Думаю, я устаю перед его чарами». Рон раздраженно покачал головой. Речь не о человеческом очаровании. Он владеет чарами Фейри, причем более мощными, чем у большинства. Он может управлять твоим разумом. В этом его дар. Если он скажет хотя бы пару слов, твоя песенка спета. Я откашлялась. Не будить начальника тюрьмы. Поняла. И еще одно. Меня рядом не будет, так что твоя аура привлечет Фейри, тех, кто поблизости. Сохраняй спокойствие. Если начнешь излучать сильные эмоции, например, страх, то Фейри соберутся вокруг через пару секунд. Глаз, пробормотала я. Что ж, такая информация точно поможет мне сохранять спокойствие. Рон пристально посмотрел на меня. Если ты провалишься, всех нас ждет катастрофа, а тебя мучительная смерть. А ты умеешь подбодрить, Рон? Может, он и великий фейри воин, но спортивный тренер из него вышел бы никудышный. Погоди-ка секунду. Я взглянула на здание тюрьмы. Сердце колотилось, как бешеное. Страх уже рвался наружу. Я сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. И я смогу это сделать. Я психолог, и я понимаю связь между сознанием и телом. Знаю когнитивно-поведенческую терапию и прочую ерунду. Сначала я сконцентрировалась на дыхании, заставляя себя дышать медленнее. Потом вспомнила, как мы со Скарлетт ходили побаловать себя в спа-салон. Умиротворяющая музыка, успокаивающие маски для лица, легкий массаж. Монолог Скарлетт на тему истории. Придя к ней домой, мы потягивали коктейли с джином и смотрели старую закалку. Фильм выбрала я, иначе Скарлетт заставила бы смотреть документальное кино об убонной чуме. Пульс замедлился. Тело расслабилось. Такос, запах весны, пробежка трусцой под моросящим дождем. Рон ничего не говорил, не поторапливал. Наверное, чувствовал, как мой страх уменьшается. Наконец я успокоилась, повернулась к зеркалу и всмотрелась в свое отражение. Оно притаилось за стеклом в ожидании. Частичка меня. Я сразу нашла второе отражение в кабинете начальника тюрьмы и соединила оба. Все мои мысли были только об огуречных масках для лица и педикюре. Я подошла ближе к зеркалу, прислоненному к дереву, и нырнула внутрь, ощутив, как прохлада омывает лицо и тело. Я оказалась в темной комнате с зеркалом на стене, и, осторожно, стараясь вести себя как можно тише, ступила по полу. Здесь хотя бы тепло, к облегчению моих озябших ушей и носа. Я увидела кровать, на которой, завернувшись в просторный плед, лежал мужчина, начальник тюрьмы. Несмотря на его высокий рост, длинные пальцы и тонкие черты лица придавали ему изящный вид. Он мирно спал. Из длинных черных волос торчали острые уши. Мужчина вздохнул, натянув плед на худые плечи, высунул длинный заостренный язык и облизнул губы. Наверное, даже во сне он почувствовал мою ауру. Сердце забилось чаще. Я заставила себя дышать ровно, сосредоточившись на деталях интерьера. Массивная деревянная дверь с железной решеткой, Грубые деревянные стены. Кувшин с вином. Валяющаяся на полу зеленая рубашка. Так, думай о чем-нибудь обыденном, Кассандра. Зеленая рубашка такого же изумрудного оттенка, как глаза Рона. Дойдет ли этот цвет к моей бледной коже? Дыхание успокоилось, сердцебиение замедлилось. На прикроватном столике лежала небольшая книга в кожаном переплете. Интересно, что читает Фейри перед сном? Может, романа о запретной любви между Пикси и Фейри, дурацкие мысли обуздали страх, и я услышала, как мужчина задышал ровнее. Осторожно, на цыпочках, я прокралась к двери, думая о теплых ваннах в пляжном бризе. Когда я открыла дверь, в комнату проник свет от факела в коридоре. Я быстро выскользнула наружу, закрыла за собой дверь и шагнула в каменный коридор с высокими сводами. Дальше была развилка. Как и велел Роан, я повернула направо и стала красться как можно тише. Через каждые десять футов в каменных стенах виднелись тяжелые дубовые двери, излучавшие магическую серебристую ауру. Я шла по лабиринту извилистых коридоров, которые петляли туда-сюда, пока не уперлась в тупик. Не туда. Черт возьми, что я вообще делаю в этой богом забытой дыре? С тяжелым вздохом я повернула назад, пытаясь успокоиться еще несколько минут я блуждала в полутемных коридорах, слыша только собственное дыхание и постепенно теряя самообладание. Когда пульс начал зашкаливать, услышала за дубовыми дверями лязг цепей и страдальческие стоны. И поняла, что это значит. Моя аура привлекла Фейри. Слушая, как они бросаются на двери, я пару раз останавливалась и думала про тихий лес, про тот сон с Роаном. Нет, нет, только не про сон. От этого сердце опять забилось часто-часто. Миноги, налоги, бывший коллега, который шумно облизывал ложку из-под йогурта и засовывал ее в ящик стола. Наконец я очутилась в большом помещении с деревянным столом и огромной печью. Под потолком громоздились кастрюли и сковородки, из дверей кладовой доносился запах хлеба. Я облегченно вздохнула. Должно быть, это и есть кухня, где едят охранники и надзиратели. Я вошла и направилась к двери, запертой на железный засов, прочной и длинной, на двух петлях. Я медленно начала отодвигать его. Он заскрипел. Сердце учащенно забилось. Наконец я сдвинула засов до конца. Дверь почти сразу открылась, впуская ледяной зимний воздух. Надо мной возвышалась могучая фигура Роана. Бледные лунные лучи омывали его кожу, теперь фарфорового оттенка. Глаза тоже светились лунным светом, волосы были припорошены снегом. Роан вошел, настороженный и напряженный. За спиной у него на залитом кровью снегу лежало чье то тело. Значит, теперь я соучастница убийства Фейри. Огуречная маска для лица, аббатство Даунтаун. «Нужно спрятать его», — прошептала я. Рон кивнул, повернулся назад и легко вскинул тело охранника на плечо. Я быстро прошла через кухню и распахнула дверь кладовки. Рон занёс труп внутрь и запихал его куда-то. замочной скважине торчал ключ. Я заперла дверь и опустила ключ в карман. "Держись поближе", бросил Рон, выходя в коридор. "Теперь, когда он здесь и маскирует мою ауру, можно не паниковать из-за сердцебиения и пульса". Я расслабилась, позволив страху и тревоге завладеть мной, и внимательно огляделась по сторонам. Сосредоточившись на поставленной задаче, я стала двигаться быстро и бесшумно. «Вход в подземелье в кабинете начальника тюрьмы», — шепнул Руан. И я кивнула, вспомнив массивную дверь с решеткой. Теперь я ориентировалась в коридорах и представляла себе планировку тюрьмы. «Кажется, я знаю дорогу», — прошептала я. «За мной». Рон кивнул и пропустил меня вперед, чтобы этот фэри не думал обо мне. Он больше не сомневался в моих способностях. Я протиснулась мимо него и поспешила по коридорному лабиринту. Я привела его к двери меньше, чем за три минуты. Он наклонился и прошептал: "Держись рядом. Даже отсюда я чувствую твой страх." Я кивнула, наблюдая, как Рон медленно поворачивает ручку и открывает дверь его серебристые глаза зачаровывали, пронзая меня насквозь. Я первой вошла в кабинет начальника тюрьмы. Теперь мужчина повернулся на другой бок, плотно закутавшись в плед. Мы стали медленно пробираться через комнату. Когда прошли половину пути, начальник тюрьмы, всхрапнув, снова перевернулся. Его веки затрепетали.